Глава девятая. Кристаллы и пазлы. Давайте вернемся к часам архидиакона Пейли и приглядимся повнимательнее. Чем же они отличаются от камня? Оба предмета можно подвергнуть нашей проверке перемешиванием. Если взять некий конкретный камень и тысячекратно перетасовать его составные части, то потребуется очень большая удача, чтобы снова получить в точности тот же самый камень. Тут мы могли бы сказать, что камень столь же невероятен, сколько часы. Однако все эти случайным образом составленные камни так и останутся просто камнями. Ни один из них не будет представлять собой чего-либо особенного. С часами же все иначе. Перемешав их детали тысячу раз, вы получите тысячу случайных беспорядочных кучек. Но ни одна из этих кучек не станет ни показывать время, ни вообще завершать какое бы то ни было полезное действие. Но разве что вам нелепо повезет. Они даже не будут красивыми. Вот тут-то и заключается принципиальное отличие часов от камня. Оба эти предмета одинаково невероятны в том смысле, что представляют собой уникальное сочетание составных частей, которое не может возникнуть просто так, по чистой случайности. Тем не менее, часы уникальны еще в одном более интересном отношении, выделяющем их из массы наугад составленных комбинаций. Они делают нечто полезное, показывают время, Камням же подобная уникальность не свойственна. Ни один из тысяч на ну, удачу составленных камней ничем не будет примечательнее других. Все это просто камни, но из тысяч возможных способов соединить между собой детали часов только один даст часы. Только один сообщит нам, который нынче час. Но ну, теперь представьте себе, что прогуливаясь по пустоши в компании архидиакона Пейли, вы ушибли палец ноги о некую штуковину. Удовольствовались бы вы заявлением, что она просто появилась как камень в рассуждениях Пейли? Не думаю. Подозреваю вам, а уж Пейли подавно, захотелось бы увидеть здесь тщательную работу творца, художника. В какой-нибудь шикарной галерее искусств этот предмет смотрелся бы вполне на своем месте. Отполированные до блеска кубики кажутся такими совершенными, с таким вкусом вмонтированными в основании из грубого булыжника. Для меня было откровением узнать, что столь прекрасные объекты никто не изготавливал, они просто возникли. В точности, как камень с примера Пейли. Собственно говоря, они и есть разновидность камня. Это кристаллы. Кристаллы растут сами по себе, спонтанно. Вырастая, некоторые из них приобретают точную геометрическую форму, выглядящую, как это не будто она вышла из-под руки настоящего мастера. В данном случае речь идет о кристаллах дисульфида железа. Существуют и многие другие тоже красивые кристаллы, самопроизвольно формирующиеся из различных химических веществ. Некоторые — алмазы, рубины, сапфиры, изумруды — красивы настолько, что стоят баснословных денег, а люди вешают их себе на шею или носят на пальцах. Повторюсь, ни чей резец не высекал эту прекрасную скульптуру из дисульфида железа. Она просто появилась, выросла сама, как все кристаллы. Кристаллы дисульфида железа называют перитом или железным колчеданом, а иногда — золотом дураков. Люди, находившие их, бывали одурачены их блестящей окраской и, думая, будто это настоящее золото, прыгали от радости, чтобы затем увидеть горькое крушение своих надежд. Кристаллы обладают приятной на вид геометрически точной формой, непосредственно обусловленной расположением атомов. Так вода, когда достаточно охладиться, кристаллизуется, превращаясь в лёд. При этом ее молекулы располагаются строго упорядоченно по отношению друг к другу. Подобно солдатам на параде, с той лишь разницей, что таких солдат даже в небольшом кристалле насчитываются многие миллиарды. Одна шеренга за другой тянутся вдаль во всех направлениях. И в отличие от солдат, ко всем направлениям здесь относятся также направления вверх и вниз. Этот трехмерный парад-молекул называется кристаллической решеткой. Алмазы и прочие драгоценные камни также представляют собой кристаллы, и кристаллическая решетка каждого из них имеет свою особую структуру. Скалы, камни и песок тоже образованы кристаллами, но зачастую такими маленькими и столь плотно упакованными, что разглядеть их по отдельности не так-то просто. Формируются кристаллы иным путем из растворенного вещества, чаще всего в воде, которая затем испаряется. Вы легко можете провести опыт с обычной столовой солью, хлоридом натрия. Вскипятите в воде полную чашку соли и оставьте получившийся раствор выпариваться в большой неглубокой тарелке. Через несколько дней вы увидите, как в воде образуются новые кристаллы соли. Они могут иметь кубическую форму, как у железного колчедана, или же образовывать из кубиков более сложные структуры выглядящие наподобие четырехугольных пирамид — зиккуратов. Происходит это потому, что атомы натрия и хлора распознают друг друга и берутся за руки. Правильное название такого сцепления рук — химическая связь. Строго говоря, в данном случае речь идет не об атомах, а об ионах — хлорид, ионах, ионах натрия. Но сейчас для нас эта разница несущественна. Итак, кристаллы растут следующим образом. Ионы натрия и хлора, плавающие в воде поблизости от уже имеющегося кристалла, случайно натыкаются на него. Они узнают ионы натрия и хлорид ионы, расположенные на внешней поверхности кристалла, и связываются с ними, в результате чего кристалл увеличивается. Причина, почему грани кристаллов обыкновенной соли квадратные, состоит в том, что руки, которыми ионы хватаются друг за друга, располагаются под прямым углом. Кристалл приобретает свою форму благодаря прямоугольному построению солдат на параде. Не у всех кристаллов квадратные грани, и вы, вероятно, уже догадываетесь, по какой причине. Их руки торчат под другими углами, которые определяют угол выстраивания солдат. Вот почему, например, кристаллы флюорита имеют форму октаэдра, восьмигранника. Кристалл может представлять собой цельный камень, имеющий изящную геометрическую форму куба или октаэдра. Но иногда мелкие кристаллы объединяются в более замысловатые структуры. По внутреннему строению каждого из кирпичиков, составляющих такие здания, можно судить о способе построения солдат на плацу. Однако сами здания организованы сложнее. Возьмем, к примеру, снежинки. Вам, возможно, уже приходилось где-нибудь читать о том, что двух одинаковых снежинок не бывает. У образующих лед молекул воды число рук, которыми они сцепляются друг с другом, — шесть и потому естественная форма каждого крошечного кристалла льда шестиугольная, но снежинка образована не одним таким кристалликом. Она — строение, состоящее из множества миниатюрных шестисторонних кирпичиков. Можно заметить, что шестиугольная схема лежит в основе конструкции не только самих этих кирпичиков, но и здания как такового. Каждая снежинка обладает шестилучевой симметрией, но все они различные и некоторые очень красивы. Стоит задаться вопросом, почему каждая снежинка уникальна. Дело в том, что у каждой своя особая история. В отличие от кристаллов соли, нарастающих снаружи из жидкого водного раствора, снежинки растут, падая сквозь облака водяного пара, присоединяя крошечные кристаллики льда также к наружной стороне своего здания. Растут они двумя способами. Какой именно будет преобладать, зависит от микроклимата на каждом мельчайшем участке пути сквозь облако. Изменения этого микроклимата касаются как температуры, так и влажности. Проходя через облако, снежинка встречается с множеством различных сочетаний обоих параметров, с уникальной последовательностью ежесекундных колебаний влажности и температуры. Таким образом, здание строится по индивидуальному проекту, и каждая отдельная снежинка приобретает, в конце концов, свою неповторимую форму. Она — своеобразный отпечаток пальца подобной истории. Своими знаниями о снежинках я обязан превосходной книге Брайна Кокса «Силы природы» Брайан Кокс «Forces of Nature» Лондон Коллинс 2018. Что же делает снежинки красивыми? Это, как и в случае с картинками в калейдоскопе, их симметрия. Все шесть сторон, все шесть углов, все шесть вершин или набору вершин симметричны друг другу. А почему они симметричны? потому что снежинка мала, и все ее строящиеся части проходят через один и тот же исторический опыт изменений влажности и температуры. Кстати говоря, хотя все снежинки уникальны, некоторые из них менее красивы, чем другие. Но на картинках книжках изображаются красивые. Будь мы хуже осведомлены, мы могли бы подумать, «Смотрите-ка, снежинки так прекрасны и каждая неповторима». Они должны были быть созданным гениальным творцом с неиссякаемой фантазией, способным выдумать все это множество миллионов различных моделей. Однако, как мы только что выяснили, если проводить аналогию с рассуждениями Пейли, снежинки и прочие красивые кристаллы похожи не на часы, а на камень. Наука дает нам полное исчерпывающее объяснение красивой сложной симметрии снежинок, отвечая в том числе и на вопрос, почему все они уникальны. Подобно камню у Пейли, Они просто появились. Процесс, когда молекулы или вообще какие бы то ни было объекты спонтанно складываются в столь специфические структуры, возникающие просто так, называется самосборкой. Думаю, вы можете догадаться, почему. Как мы вскоре увидим, самосборка играет важную роль в живых организмах. Настоящая глава посвящена самосборке в биологии. Мой нелюбимый пример живых самособирающихся объектов — это вирус бактериофаг лямбда. Полюбуйтесь в интернете его строением. Все вирусы — паразиты, а бактериофаги, как можно понять из их названия, паразитируют на бактериях. Вы, вероятно, согласитесь, что внешне он напоминает лунный модуль, да и ведет себя похоже. Приземляется на поверхность бактерии, твердо вставая на свои ножки. Затем пробивает отверстие в клеточной стенке жертвы и впрыскивает ей свой генетический материал, свою ДНК, при помощи хвоста, который скорее следовало бы назвать шприцем, расположенного у него по центру. Имеющиеся внутри бактерий машинное оборудование не способно отличить вирусную ДНК от своей собственной и вынуждено повиноваться содержащимся в ней инструкциям. А те велят производить множество новых вирусов, впоследствии вырывающихся наружу, чтобы приземлиться на поверхность других бактерий и тоже заразить их. Но нам с вами в данном случае интересно то, что тело вируса образуется путем самосборки, как кристалл, или как некая совокупность кристаллов. Его головка действительно выглядит таким кристаллом, который можно было бы повесить на шею, не будь он столь неимоверно мал. И она, и все прочие части вируса формируются точно тем же способом, самостоятельно из молекул, дрейфующих внутри бактерий и занимающих свободные места на уже существующем растущем кристалле. Заведя разговор о кристаллах, я использовал такие образы, как солдаты на параде и рук. Теперь же нам понадобится несколько иная метафора, а именно пазл. Растущий кристалл можно уподобить недоделанному пазлу, который тоже иногда растет из середины, по мере того, как недостающие кусочки добавляются по краям. Но в отличие от обычного плоского пазла, лежащего на столе, кристалл — пазл трехмерный. В жидкости, окружающей этот неоконченный пазл, плавают тысячи его деталей, скажем, ионы натрия и хлора в водном растворе. Всякий раз, когда какая-нибудь деталь натыкается на кристалл, она отыскивает отверстие нужной формы и встраивается туда. Итак, вот еще один способ описать наращивание кристаллов снаружи. А сейчас мы воспользуемся сравнением с пазлами, чтобы поговорить о процессах, идущих в живых организмах. В частности, посмотрим, как работают ферменты. Чуть позже я расскажу вам, что это такое. Помните приведенную в главе 7 схему химических реакций в клетке, чудовищно запутанный транспортный узел из стрелок и кружков? Вам, возможно, любопытно, каким образом все эти разнообразные реакции могут протекать в одном и том же крошечном объеме, внутри одной и той же клетки, не мешая друг другу и не перепутываясь. Представьте себе, что вы пришли в химическую лабораторию, похватали все пузырьки с полок и разом опрокинули их содержимое в здоровенный бак. Вы получили бы отвратительные месиво и, вероятно, запустили бы множество жутких реакций, даже взрывов. Однако в клетках живых существ многочисленные химические реагенты каким-то образом хранятся по отдельности, не мешая друг другу. Почему они не взаимодействуют все без разбора? Можно подумать, каждый из них находится в своей особой бутылке. Но это не так. В чем же дело? Отчасти в том, что внутреннее содержимое клетки — отнюдь непростой бак. Оно заполнено сложной системой мембран, выполняющих во многом ту же функцию, что и стеклянные стенки пробирок. Но это еще не весь опыт, и другая его часть куда интереснее. Вот тут-то и настало время вспомнить о ферментах. Ферменты — катализаторы. Ферменты — катализаторы. Катализатором называют вещество, которое ускоряет некую химическую реакцию, само при этом не меняясь. Что-то вроде проворного миниатюрного лаборанта. Иногда катализаторы увеличивают скорость реакции в миллионы раз и особенно хорошо это умеют делать ферменты. Все перемешанные в клетке химикаты реагируют друг с другом только в присутствии катализатора для каждой реакции своего. Та или иная реакция запускается именно тогда, когда она нужна путем добавления соответствующего фермента. Можно представить фермент как своеобразный тумблер, у которого есть положение «вкл» и «выкл», практически как электрический выключатель. Наличие в клетке строго определенного фермента запускает только одну строго определенную реакцию этим ферментом контролируемую. Более того, бывают ферменты, служащие выключателями или включателями для других ферментов. Только представьте себе, какие изящные системы регулирования можно выстроить с такими переключателями-переключателей механизм работы ферментов нам известен по крайней мере в общих чертах именно здесь будет уместно сравнение с пазлами вообразите себе все молекулы сотнями болтухающиеся внутри клетки это кусочки пазла в молекуле x необходимо найти молекулу y чтобы соединиться с ней и получить вещество x y сочетание x с y только одна из сотен жизненно важных химических реакций Существует некая вероятность, что их случайно столкнется с y. Существует для них и другая меньшая вероятность столкнуться строго под нужным углом, дабы попасть в соответствующие пазы и объединиться. Происходит это настолько редко, что скорость образования x y крайне низка до такой степени, что если предоставить дело только случаю, искомого вещества нам не получить никогда. Тут мне вспоминается самый первый отчет о моем пребывании в школе, когда мне было семь лет. У Докинза есть только три скорости: медленно, очень медленно и стоп. Но существует специальный фермент, чья работа заключается в том, чтобы процесс объединения X с Y шел быстрее. И в случае многих ферментов быстрее это еще слабо сказано. Причем здесь тоже используется принцип пазла. Молекула фермента представляет собой громадный ком, вся поверхность которого покрыта выступами и впадинами. Громадный он, ясное дело. Лишь по молекулярным стандартам. По тем меркам, что мы привыкли использовать в повседневной жизни, он крохотный, слишком мелкий, чтобы его можно было увидеть в световой микроскоп. Возьмем в качестве конкретного примера фермент, ускоряющий уже знакомую нам реакцию XY. Среди имеющихся на его поверхности углублений есть ямка в форме молекулы X, расположенная как раз возле ямки в форме молекулы Y. Вот почему этот фермент — такой хороший лаборант, обладающий специфическим умением ускорять объединение X и Y. Молекула X попадает как кусочек пазла во впадину формы X, а молекула Y тоже как кусочек пазла занимает соответствующую ей впадину. И поскольку две эти впадины располагаются по соседству именно в нужной позиции, молекулы X и Y оказываются прижатыми друг к другу под удобным для взаимодействия углом. Получившееся соединение XY затем высвобождается и уплывает вглубь клетки, давая двум ямкам, имеющим столь точную форму, возможность проделать то же самое с другими молекулами X и Y. Таким образом, молекулу данного фермента можно представить себе не только как лаборанта, но и как своеобразный станок, который штампует молекулы XY, используя бесперебойную поставку сырья, веществ X и Y. В той же самой клетке, как и во всех прочих клетках организма, есть молекулы других ферментов, и форма каждой из них идеальна, то есть обладает всеми необходимыми ямками и вмятинами для того, чтобы ускорять другие химические реакции. Должен подчеркнуть, что, употребляя такие слова, как «форма» или «углубление», я все чрезмерно упрощаю, но буду продолжать пользоваться этим языком и дальше, поскольку для целей настоящей главы он уместен. Тем не менее, под формой могут подразумеваться не только физические очертания, но и химическое сродство. Существует множество разных ферментов, и у каждого из них своя особая структура, назначение которой — ускорять свою особую реакцию. Но из всех возможных ферментов в большинстве клеток присутствует только один или несколько. Ферменты — главное, хотя и не единственное решение загадки, почему химические процессы в клетках не протекают все одновременно и не мешают друг другу. Итак, молекулы ферментов – штука просто фантастическая. Подобно тому, как лапа гепарда великолепно сформированы для быстрого бега, ферменты великолепно сформированы, чтобы ускорять определенные химические реакции. Каждый фермент – только какую-то одну. Как же они сумели приобрести свою восхитительную форму? Быть может, их высек какой-нибудь божественный молекулярный скульптор? Нет. Они образовались тем же способом, что и растущие кристаллы, только немного усложненным. Перед нами еще один пример самосборки. Каждая белковая молекула – что иное, как цепочка из более мелких молекул, называемых аминокислотами. Существует множество различных аминокислот, но в живых организмах встречаются только 20. У каждой аминокислоты есть название, и я мог бы перечислить здесь все 20, но не будем забывать себе голову. Их 20, и это все, что нам сейчас нужно знать. Любая молекула белка напоминает ожерелье с бусинами из аминокислот, только ожерелье расстегнутое, а не замкнутое в кольцо. Различие между белками коренятся в точной последовательности бусин, каждый из которых взята из набора, содержащего 20 их разновидностей, 20 различных аминокислот. Как вы помните, кристаллы соли растут благодаря тому, что плавающие в воде кусочки пазла распознают своих соседей на наружной стороне кристалла и встраиваются на свое место. Но ну, теперь представьте себе, будто бусины белкового ожрелья — это пазл с двадцатью типами деталей. И некоторые детали соединяются с другими, расположенными где-то в той же самой цепочке. В результате такого самозащелкивания, происходящего между различными участками одной цепи, она сворачивается, приобретая свою специфическую форму, как шнурок, завязывающий сам себя в причудливый узор. Но ведь прежде я характеризовал молекулу фермента как замысловатый ком с выступами и углублениями. Не слишком похоже на цепочку, верно? И тем не менее это она. Дело в том, что любая аминокислотная цепь склонна, изгибаясь, складывать сама себя в определенную трехмерную структуру. Подобно, как я уже сказал, самостоятельно завязывающемуся в узел шнурку. Наш комок с шишками-впадинами – ничто иное, как запутанный клубок, в который цепочка сама себя упаковала. Ее звенья притягиваются к другим строго определенным звеньям и присоединяются к ним на манер кусочков пазла. Наличие таких «застежек» гарантирует, что каждая цепь любой конкретной разновидности будет, сворачиваясь, принимать неизменную форму с одними и теми же выростами ямками. В действительности дело не всегда обстоит именно так, бывают исключения из правила, и они представляют большой интерес. Некоторые цепочки могут завязываться в один из двух альтернативных узлов. Иногда это имеет огромное значение, но здесь нам придется отбросить такие подробности, глава и без того получилась довольно сложной. Для наших с вами целей мы вполне можем считать каждую белковую молекулу цепочкой, составленной из деталей пазла аминокислот, и сворачивающейся в крайне специфическую структуру. Получающаяся форма очень важна. Определяется она точной последовательностью аминокислот и их склонностью пристраиваться, подобно фигуркам пазла, к другим аминокислотам из той же цепи. Тут я не удержусь от небольшого отступления, которое может показаться не совсем к месту, но позволит взглянуть с любопытной стороны на нашу аналогию со встраивающимися кусочками пазла. Речь пойдет о восприятии запахов. Представьте себе запах розы, или меда, или лука, яблок, земляники, рыбы, сигары, стоячего болота. Каждый запах прекрасный или отвратительный, с дымком или с фруктовыми нотками, утонченный или гнилостный, уникален и безошибочно узнаваем. Каким образом молекулы, приносимые воздухом к нашему носу, вызывают в нас ощущение того или иного запаха? Ответ – благодаря еще одному пазлу. Выстилка нашей носовой полости усеяна тысячами молекулярных углублений различной формы, каждый из которых просто ждет, когда его займет точно соответствующая ему молекула. Скажем, молекула ацетона, растворитель лака для ногтей, идеально входит в ямку, имеющую форму этой молекулы, прямо как в пазле. И ямка посылает мозгу сигнал следующего содержания. «Молекула моего типа только что заняла свое место». Мозг знает, что сигнал поступил от углубления в форме молекулы ацетона и думает «ага», Жидкость для снятия лака. Запах розы или хорошо выдержанного вина создается сложной смесью таких молекулярных кусочков пазла, а не одним, как в примере с ацетоном. Но сути это не меняет. Принцип молекулярного пазла снова в действии. Вернемся к основному повествованию. Как мы видели... Последовательность аминокислот, составляющих ожерелье, отвечает посредством самосборки пазла за изобилующую буграми и впадинами форму белкового клубка. Еще нам известно, что впадины эти, в свою очередь, отвечают за специфическую функцию белка как фермента, ускоряя, обычно настолько сильно, что, можно сказать, запуская некую конкретную химическую реакцию. В клетке в любой отдельно взятый момент времени могло бы протекать много таких реакций. Все реагенты в наличии и готовы взаимодействовать. Однако для каждой реакции требуется свой фермент. И в клетке могло бы находиться множество различных ферментов, но присутствует только один или всего несколько. Поэтому чрезвычайно важно, какие ферменты окажутся в клетке. От этого зависит, что именно делает клетка, чем она вообще является. Но теперь вы, должно быть, задаетесь вопросом, А что же определяет саму последовательность бусин аминокислот цепочки каждого конкретного фермента, определяющую в свою очередь его бугорчатую форму, в которую данная цепочка сворачивается? Очевидно, что вопрос этот громадной важности, ведь от ответа на него зависит столь много. И ответ таков: молекула наследственности ДНК при увеличении его значимости невозможно. Вот почему я вынес этот ответ в отдельный абзац. Как и белковая молекула ДНК представляет собой цепь, ожерелье, состоящее из кусочков пазла. Но бусинки тут не аминокислоты, а другие химические единицы, азотистые основания нуклеотидов. Разновидностей в данном случае не 20, а всего 4. Их название принято сокращать до одной буквы – А, Т, Ц и Г. Деталь Т этого пазла подходит только к детали А, АА только к Т, Ц только к Г, АГ только к Ц. Цепь молекулы ДНК чрезвычайно длинна, намного длиннее белковых молекул. В отличие от цепочки из аминокислот, ДНК не завязывает сама себя в узел. Она так и остается длинной нитью, точнее, двумя нитями пристегнутыми друг к другу в виде изящной спиральной лестницы. Каждая ступенька этой лестницы состоит из пары азотистых оснований, скрепленных наподобие кусочков пазла. Такие ступеньки бывают только четырех разновидностей. А, Т А Ц Г Г Ц. Последовательность оснований ДНК хранит в себе информацию примерно таким же образом, а на самом деле почти абсолютно таким же образом, как и компьютерный диск. Информация эта используется двумя совершенно разными способами: генетическим и эмбриологическим. Генетический способ обычное копирование. В результате некоего довольно громоздкого варианта сборки пазла создается полная копия всей лестницы. Происходит это в ходе деления клетки. Эмбриологический же путь, совершенно ошеломляющий. Буквы кода считываются триплетами, то есть по три в раз. Для четырех букв возможны 64 тройные комбинации. 4 умножить на 4 умножить на 4 равно 64. И каждый из этих 64 триплетов Переводится при изготовлении белковых цепей либо как знак припинания, либо как одна из 20 аминокислот. Говоря «считывается», я, разумеется, не имел в виду, будто их кто-то читает. Опять-таки, все происходит автоматически с использованием принципа пазла. Мне бы очень хотелось углубиться в детали, но наша книга о другом. Здесь для нас существенно лишь то, что последовательность участка ДНК, составленной из четырех типов оснований, определяется если считывать эти основания тройками, последовательность из 20 аминокислот в белковой цепи. Аминокислотная последовательность затем определяет, в какой именно узел свернется белок. А форма узла, его ямки и прочее определяет функционирование белка как фермента, ту химическую реакцию, которую он запускает в клетке. А протекающие в клетке реакции определяют, к какому типу относится данная клетка и чем она занимается. В конечном итоге, что вероятно поразительнее всего, совместная деятельность клеток зародыша определяет, как он развивается и превращается в младенца. Выходит именно наша ДНК лежал в основе того, каким именно образом каждый из нас, будучи в начале одной единственной клеткой, становился младенцем, а затем и вырастал до своего теперешнего состояния. Это и будет предметом следующей главы.